Муллы спросили, — отчего это, когда наступает утро, один человек идет в одну сторону, а другой — в другую? — Если бы все пошли в одну сторону, — разъяснил Мулла, — нарушилось бы в мире равновесие, и мир бы перевернулся.